13. Доктор Дар Гаал. Приписываемые дневники. Работы у меня до края сферы мира, однако есть еще дополнительное и очень важное дело. Хочется по возможности побыть со своей семьей. Мне нельзя говорить, куда я отправляюсь, когда тоже нельзя. Но здесь все же проще, тут я сам точно не знаю. Может даже и Жушаймар не очень в курсе. Все же экспедиции в Южные Дали не отправляли после большого махания атомными дубинами ни разу. Хотя, а что я знаю, собственно? Вдруг те экспедиции были такими же секретными, как наша? Может, наша потому и секретна, что с теми другими что-то пошло наперекосяк? Не верну. Об этом не стоит. Даже думать не стоит, а не то, что говорить. Тем более с Ринкой. Приходится врать. Нехорошее дело. Я вроде не бомбовозник какой-нибудь, у которого секреты. Врач. Правда, бывший военный врач. И есть вообще-то у нас с женой договоренность. Врать друг дружке нежелательно. Но что бы такого не было, не лезть ни в свое дело. То есть даже у сугубо гражданских врачей наличествуют служебные тайны. Тем более в наше время, послеядерные. Не положено всем подряд шпакам ведать то, что порой доводится шпакам-медикам. Только одна общая эпидемиологическая обстановка на подконтрольной правительству неизвестных отцов территории чего стоит. А распределение радиоактивных осадков. А средняя скорость наступления, снова-таки, радиационной пустыни с юга. Тайм полон воз. Да еще таких, без которых под мировым светом живется гораздо веселее. Вот пусть Ринка и радуется, что не имеет к ним допуска. Хотя она, конечно, кое-что понимает. Не дуру ведь выбирал. Ну а про всякие древние фронтовые будни так тут вообще лучше не рассказывать. То, что подписку взяли когда-то, это-то само собой. Речь даже не в этом. Речь о том, что многое из того сам бы с удовольствием забыл, если б можно было. И тут умница Ринка тоже кое о чем догадывается. Да и давненько понятно. Ибо раньше я во сне даже кричал, просыпался в холодном поту. Только бог-создатель, выдувальщик сферы мира, в курсе, может, еще и разговаривал во сне. И вот очнешься от этого кошмара, бывало, от теплой ладони Ринки уже тут как тут, гладят по голове. А губы шепчут что-то и даже напевают, как маленькому. Вот тогда дрожь проходит, и постепенно грибок термоядерный внутри головы растущий распадается обратно в спокойные атомы. В общем, привычно моя жёнушка к секретам, хоть я и не пилот имперского бомбовоза. Страшно даже представить, что снится по ночам тем. Хотя, конечно, из них только единицы выжили. Рассказывают, целыми эскадронами на юг туда уходили, а назад не разворачивался ни один. Выше предельной дальности работали, дальше точки невозврата. На самой южной оконечности большой суши кого-то требовалось добить. А всяких промежуточных аэродромов подскока, тех давно уже не существовало. Первые недели их отутюжили. И, говорят, даже радиограммы оттуда, с юга, не доходили. Давились общим помеховым фоном радиационно пропитанной местности. Так что выполнили задачу или нет, можно было судить только по данным сейсмических станций. Сейсмологи стали тогда неожиданно на вес золота. Всем звания присваивали. Сходу майорские. Очень жалко, что и сейчас перед женой приходится мне юлить. А ведь так хотелось бы рассказать правду. О том, что отправляюсь я в сугубо гражданскую экспедицию. Увижу незнакомые места, джунгли настоящие, тропические. И что будем мы там, вообще-то, разыскивать древние города, раскрывать археологические загадки, а вовсе не с эпидемиями бороться, как сейчас врать приходится. Ибо Шаймар разработал для каждого участника свою легенду. Я, например, снова военврач. Потому, мол, и оклад повысили, да еще и бешеные премиальные выдали. Ибо не просто военврач, а эпидемиолог. Готовлюсь на специальных курсах бороться со всяческой чумой и прочими радостями, которыми нас без меры южные радиационно загаженные области империи. Мутируют там под действием атомных распадов микробы в таком темпе, что диву даешься. Эх, маршалы-вояки, никто, наверное, из вас, когда приказы о бомбардировках отдавал, не мог предвидеть, что от ваших бомб придет не только радиация, а еще и такая вот зараза. Конечно, никто. Вы ж, сволочи, о погонах своих думали, о чести воинской, никак, никоим образом, ни о микробиках каких-то, к вам отношения не имеющим. Размышлять на подобные темы не хочется. До да дома и не до того. Есть чем заняться и отвлечься, чем тоже есть.